«В таких невинных дурачествах мы расточали драгоценное время, причем ни одному из нас не приходило в голову, что наш кружок случайно сотворит нечто такое, что окажется весьма сенсационным и не будет способствовать нашей доброй славе». Геллер, надо думать, не ждал особых радостей от своего семинара. И если иногда все же руководил занятиями по прозаическому и поэтическому стилю, то только приватиссимы для немногих, которым мы были не вправе себя причислить. брешь возникшую таким образом в нашем общем образовании, вознамерился заполнить профессор Клодиус. Он уже завоевал себе некоторое имя в области литературы, критики и поэзии, и как человек молодой, энергичный и деятельный, имел множество друзей в университете и в городе. На его лекции нам указал Геллерд, и в самом главном мы, по правде сказать, большой разницы не заметили. Клодиус тоже критиковал лишь частности, тоже делал исправления красными чернилами, и мы, казалось, находились в окружении одних только ошибок, не зная, где искать правильное. Клодиус, 1738-1784 годы жизни, 1760 года профессор философии в Лейпциге. Его пьеса «Медон или месть мудреца» скоро сошла со сцены. Я принес ему несколько своих маленьких работ, которые он нашел недурными. Но как раз в это время я получил письмо из дому с настойчивой просьбой прислать стихотворение по случаю свадьбы моего дядюшки. Я был уже так далек от той легкой легкомысленной эпохи, когда подобная просьба могла бы меня порадовать, и, не сумев ничего извлечь из житейских обстоятельств, решил прибегнуть к помощи внешних украшений. Посему у меня весь Олимп держал совет по поводу свадьбы франкфуртского правоведа в тоне вполне серьезном и приличествующем торжественному событию в жизни его почтенного гражданина. Венера и Фемида повздорили из-за него, но лукавая шутка, которую Амур сыграл с последней, решила дело в пользу первой. И боги постановили свадьбе быть. Работой своей я остался доволен. Из дому мне пришло похвальное письмо. Я снова тщательно все переписал и надеялся снискать еще и одобрение учителя. Но не тут-то было. Он отнесся ко мне весьма сурово, вовсе не заметил пародийного начала, положенного в основу замысла, объявил достойным всяческого порицания столь щедрое привлечение божественных сил для мелких человеческих надобностей. То, что я употребил для своей цели мифологические фигуры и, по его мнению, злоупотребил ими, он охарактеризовал как привычку, унаследованную от лживых и педантических времен. Язык нашел местами слишком низким, местами чрезмерно высокопарным, и хотя отнюдь не пожалел красных чернил на мою работу, но все же заверил меня, что выправил ее недостаточно. Конечно, такие произведения читались и рецензировались анонимно, но студенты внимательно друг за другом следили, и ни для кого не осталось тайной, что злополучное собрание богов — мое творение» но так как, постаравшись усвоить точку зрения Клодиуса, я не мог не признать его правоты, да и сам убедился, что пресловутые боги всего-навсего бледные тени, то я послал черту весь Олимп, забросил мифологический пантеон, и с тех пор, кроме Амура и Луны, в моих стихотворениях уже не появлялись иные божества. Среди тех, кого Переш избрал мишенью для своих острот, Первое место занимал Клодиус. В нем и правда нетрудно было усмотреть комические черты. Низенький, коренастый склонный к полноте, он был скор в движениях, невоздержан на язык и непостоянен в поведении. Он очень выделялся среди своих сограждан, вполне, впрочем, его признававших из-за многих хороших свойств и тех надежд, которые он подавал. Ему обычно поручали стихотворения на разные торжественные случаи, и в своих так называемых «одах» он следовал манере Рамлера, которая, однако, только Рамлеру и была к лицу. Кводиус же, как подражателю, прежде всего бросились в глаза иностранные слова, придававшие величественную помпезность стихотворениям Рамлера, где таковая, вполне соответствуя величию предмета и всей поэтической обработки, и впрямь воздействовала наилучшим образом на слух, сердце и воображение. Напротив у Клодиуса эти выражения выглядели чужеродным телом, ибо его поэзии не свойственно было так или иначе возвышать душу. И вот, часто видя эти стихи превосходно отпечатанными, и вдобавок слыша неумеренные похвалы таковым, мы сочли весьма предосудительным, что, разнеся в пух и прах наших языческих богов, Он сам решил вскарабкаться на парнас по лестнице, сколоченной из греческих и латинских словесных ступенек. Обороты, часто встречающиеся у него, крепко засели у нас в памяти, и в веселую минуту, когда мы лакомились отличными пирожными в ресторации на огородах, мне вдруг пришло на ум собрать все его громкие и могучие слова в стихотворении к пирожнику Гендалю. «Сказано, сделано». Привожу это стихотворение таким Каким оно было написано карандашом на стене? О Гэндаль славою и север ты и юг наполнил. В честь свою услышь пиан, о друг. Твой гений творческий печет оригиналы. Пирожных любят их британцы, ищут галы. А кофе, океан, что у тебя течет, Конечно, слаще, чем геметто сладкий мед. Твой дом есть монумент, искусство он венчает, Трофеями богат и нациям вещает. Без диадемы здесь наш Гендель счастье сын, И у Катурна грош отбил он не один. Пусть с помпой урны блеск твой гроб нам обозначит, Мрак катакомб твоих пусть патриот оплачет. Но нет, живи, плодись, твой торус много раз. Высок будь, как Олимп, стой твердо, как Парнас. фалангом Греции и всем баллистам Рима Германцев с Генделем будь мощь не Твоя беда нам скорбь, успех твой радость нам. И храм, о Гендель, твой любезен мус сынам. Долгое время оно оставалось незамеченным среди множества других стихов, которыми были исписаны стены этого помещения. И мы, вдоволь позабавившись, начисто о нем забыли за другими делами. Некоторое время спустя Клодиус выступил со своим Медоном, чью мудрость, великодушие и добродетель мы нашли беспредельно смешными, хотя на первом представлении пьеса имела успех. В тот же вечер, когда мы опять собрались по грибке, я написал ломаным стихом пролог. В нем появлялся орликин с двумя большими мешками, которые он ставил на просцениум, и после разнообразных предварительных шуток сообщал зрителям, что в них припасен морально-эстетический песок, чтобы актеры могли бросать его в глаза зрителям. Дело в том, что один из мешков битком набит благодеяниями, которым грош цена – другой пышно выраженными убеждениями, за которыми ровно ничего не стоит. орликин неохотно уходил со сцены, снова возвращался и серьезным тоном просил зрителей, памятая о его предостережении, закрывать глаза, уверяя, что всегда был их другом и желает им только добра и тому подобное. Пролог тут же на месте был разыгран нашим другом Горном, но тем не менее шутка эта не вышла за пределы нашего кружка, Мы даже не изготовили копии, и бумажка, на которой я его написал, вскоре затерялась. Однако Горну, очень недурно сыгравшему Арлекина, пришло на ум дополнить мое стихотворение о Генделе несколькими страфами и заострить его против Медона. Он продекламировал нам свой вариант, но радости нам не доставил. Мы нашли его дополнение недостаточно остроумными и искажающими первое. Совсем в ином духе написано стихотворение. Горн, раздосадованный нашим безразличием, более того, хувой, видимо, показал стихотворение другим, которые сочли его новым и забавным. Теперь уже с него стали делать списки, быстро распространившиеся благодаря славе Клодиусова Мидона. Результатом этого явилось всеобщее неудовольствие и зачинщиков, Вскоре, конечно, обнаружилось, что стихотворение вышло из нашего кружка. Поносили на все лады, ибо после преследования Готшеда кроноком и ростом ничего подобного не случалось. Барон, кронок, 1731-1758 года жизни, автор комедий и трагедий, от и дидактических стихотворений. И рост. 1717-1765 годы жизни, лирик, автор фривольных эпических пасторалей и сатир, оба ученики Готшида резко выступили против его жесткой литературной диктатуры в 1754 году, когда он напал на музыкальную комедию их друга Вейса и на легкий жанр как таковой. Мы и без того последнее время сидели тихо, но тут и вовсе оказались в положении филина среди прочих птиц. В Дрездене тоже неодобрительно отнеслись к этой истории, имевшей для нас, если не неприятные, то все же весьма серьезные последствия. Граф Линденау давно уже был недоволен воспитанием сына. береж правда, не пренебрегал юношей, и во время его ежедневных занятий с учителями всегда находился в комнате молодого графа или по соседству. Он неизменно отправлялся вместе со своим воспитанником на лекции, днем никогда без него не выходил из дому и сопровождал его на прогулке. А мы остальные, вечно торчавшие в доме Апеля, в это время охотно присоединялись к ним, что уже обращало на себя внимание. К тому же Береж привык к нам и часов около девяти вечера обычно сдавал своего питомца на руки камердинеру а сам отыскивал нас по грибке, куда являлся не иначе как в туфлях и чулках, при шпаге и со шляпой под мышкой. Шуткам и дурачеством, которые он затевал, казалось, конца не будет. Так, например, один из наших приятелей имел обыкновение уходить ровно в десять. У него была интрижка с некой прелестной девочкой, и видеться они могли лишь в эти часы. Нам очень его не доставало, и однажды вечером, когда все не весь как развеселились, Береж решил ни за что его не отпускать. Не успел еще пробить десять, как тот встал, собираясь уходить. Береж его окликнул и попросил подождать минуту-другую. Ему где сегодня тоже нельзя засиживаться, и он пойдет вместе с ним. Тут он натуральнейшим образом пустился на поиски своей шпаги, которая стояла на самом видном месте». Затем стал так неловко ее пристегивать, что казалось, никогда с этим делом не управиться. Поначалу он вел себя так естественно, что никто не заподозрил его в лукавстве. Когда же вариации на эту тему сделались еще разнообразнее, и шпагу у него оказывалась то на правом боку, то между ног, все покатились со смеху, в том числе и торопливый любовник, собственно, веселый и компанейский малый. Бережка не телился, покуда не прошел час свидания, так что в результате совместное веселье и занимательные разговоры продлились до глубокой ночи. Как на беду Береж, а через него и мы, питал склонность к нескольким девицам, которые были лучше, чем их слава, что не могло способствовать и нашей доброй славе. Нас иногда видели у них в саду, и случалось, что мы направляли туда свои стопы, когда с нами бывал и молодой графчик. Обо всем этом, в конце концов, было доложено отцу, и он постарался деликатно отделаться от гувернера, которому это, кстати сказать, пошло на пользу. Его благообразная внешность, его знания и способности, равно как и безупречная честность, снискали ему любовь и уважение выдающихся людей, по чьей рекомендации он был приглашен гувернером к наследному принцу Десаускому, и обрел, наконец, прочное счастье при дворе превосходного во всех отношениях государя. Утрата такого друга, как Бериш, имела для меня огромное значение. Воспитывая, он меня избаловал, и чтобы то, что он в меня вложил, принесло хоть какие-никакие плоды обществу, необходимо было его присутствие. Он не позволял мне отступить от благоприличного и достойного иными словами, уместного, и старался выставить напоказ мои светские таланты. Но так как в этом отношении я не приобрел еще никакой самостоятельности, то не успел я остаться один, как ко мне вновь вернулась моя прежняя сумбурная неуравновешенность, все возраставшая по мере моего недовольства окружающими, которые, как мне казалось, были недовольны мною. Я злился, произвольно и безрассудно, на то, что могло бы пойти мне на пользу. Оттолкнул от себя тех, с кем до сих пор пребывал в недурных отношениях. И после неприятностей, которые я навлекал на себя и на других, то ли своими действиями, то ли бездействием, пересолом или недосолом, должен был выслушивать от расположенных ко мне людей, что мне недостает жизненного опыта. То же самое говорили мне разные благожелатели, знакомые с моими произведениями, в первую очередь с теми, в которых изображался внешний мир. Я наблюдал его по мере сил, но ничего поучительного в нем не усмотрел. И чтобы сделать его хоть сколько-нибудь сносным, многое привносил от себя. Не раз приставал я и к своему другу Берешу с просьбой объяснить мне, что же такое жизненный опыт но вечно занятый своими дурачествами, он со дня на день откладывал ответ и, наконец, после долгих приготовлений объявил. Набраться подлинного опыта значит на опыте установить, как опытный человек набирается опыта, приобретенного исключительно опытом. Когда мы его как следует разбронили, требуя, чтобы он высказался яснее, Он стал уверять нас, что за этими словами кроется великая тайна, которую мы сможем постигнуть, лишь приобретя опыт, и так далее, и тому подобное, ибо ему ничего не стоило на протяжении добрых четверти часа распространяться на тему, что опытность, делаясь все опытнее, становится наконец истинным опытом. Когда же мы возмущались этим шутовством, Он клялся, что манеру ясно и проникновенно выражаться перенял у современных писателей, к тому же у крупнейших, которые научили нас, что можно покойно покоиться в покое, что в тиши тишина становится еще тише. Как-то раз, находясь в одной достойной компании, я услышал похвалы некоему офицеру, проводившему у нас свой отпуск, на редкостье умному и многоопытному человеку. Будучи участником Семилетней войны, он приобрел всеобщее уважение и доверие. Я без труда сблизился с ним, и мы часто отправлялись вдвоем на прогулки. Понятие «опыт» сделалось для меня чуть ли ненавязчивой идеей, а потребность уяснить его себе неодолимой страстью. Чистосердечный, как всегда, я не скрыл от моего спутника беспокойства меня терзавшего. Он улыбнулся, и в ответ на мои бесчисленные вопросы дружелюбно рассказал мне кое-что о своей жизни и о жизни вообще, из чего я, впрочем, узнал не больше того, что опыт заставляет нас понять, сколь недостижимы лучшие наши чаяния, желания и намерения, а также то, что человека, который лелеет подобные мечты и ни от кого их не таит, считают неопытным. Но так как он был честным и славным малым, то тут же заверил меня, что и сам еще не вовсе расстался с мечтательством, и, сохранив лишь малый остаток веры, надежды и любви, тем не менее живет сравнительно неплохо. Затем он много говорил со мной о войне, о походной жизни, о битвах и перестрелках, главным образом о тех, в которых сам был участником, И все эти грозные события, применительно к восприятию отдельного человека, вдруг приобрели для меня совсем иной, необычный облик. Я побудил его затем откровенно рассказать о недавней жизни саксонского двора, которая представилась мне просто сказочной. Я узнал о физической силе Августа II, о его многочисленных детях и неимоверных тратах о страсти наследника к искусству и коллекционерству, а также о графии Брюли и его безграничной любви к пышности, временами даже оборачивающейся бескусицей, о разнообразных празднествах и увеселениях, которым сразу положила конец вторжение Фридриха в Саксонию. Граф Брюль Генрих, 1000 700-1763 годы жизни, легкомысленный и расточительный саксонский министр, не чуждавшийся и взятничество. Он покровительствовал искусством, содействовал расцвету Дрезденского оперного театра и обогащению Дрезденской галереи. Теперь королевские замки стали руинами, Великолепие Брюля отошло в прошлое, и от всего этого осталась лишь сильно пострадавшая прекрасная страна. Видя, как удивила меня столь безрассудная жажда наслаждений, и как огорчили последовавшие за сим несчастья, он заметил, что опытный человек не должен диву даваться по тому или по другому поводу и принимать все слишком близко к сердцу следствие чего я ощутил желание подольше быть неопытным. Он поддержал меня в этом желании, настойчиво посоветовал до поры до времени выискивать приятные впечатления и по мере возможности бежать неприятных, даже если они будут по пятам меня преследовать. Но однажды, когда мы опять мимоходом заговорили об опыте, и я рассказал ему о шутливых речах друга Береша, он улыбнулся, Покачал головой и заметил. «Вот ведь как получается со словами, слетевшими с языка. «Те, что вы мне передали, звучат до нелепости вздорно, и кажется, в них невозможно вложить какой-либо разумный смысл. Но, может быть, нам все же попытаться это сделать?» И когда я стал настойчиво просить у него объяснения, он отвечал весело и рассудительно, как всегда, Если вы разрешите прокомментировать и дополнить слова вашего друга, разумеется, в его манере, то, думается, мне он хотел сказать «быть опытным» значит понимать, что ты узнаешь не то, что хотел бы узнать. Вот к чему все и сводится, по крайней мере, в этом мире.